Часть 4 Практика на Лысой горе. Голова 1 Экзамены и не только. Третий день в Полтавском национальном университете магии творилось черт знает что. Завхоз Дедько гонял по коридорам огромного кота размером с доброго медведя. Кот шипел, строил рожи и игриво топорщил хвост но удирал при этом настолько справно, что дитько оставалось только неприлично выражаться и мчаться за несносной зверюгой. Ткачук Александра Евгеньевна, куратор третьего курса злыдней, объявила бойкот ректору университета и со всей присущей женскому полу наглостью игнорировала попытки Хвеси зазвать ее в кабинет Вейсавятского. Вообще-то такое поведение было непозволительно, Но Ткачук явно пренебрегала всеми и вся, и, как ни странно, ей за это ничего не было. Пока, во всяком случае. Комиссия в составе семи упырей скрылась в неизвестном направлении, так и не посетив ни одной пары. Для всех оставалось загадкой, что произошло в кабинете Висовятского и почему так и не выписали ни единого замечания. Пани Кандыба вдруг взяла за привычку опаздывать на собственные пары. Вечером, по словам четырех очевидцев, распивавших алкогольные напитки прямо в университетском скверике, Солоха Панкратевна, держа в руках туфли на шпильках в не совсем застегнутом платье с рассыпавшимися по плечам волосами, шла походкой весьма нетвердой и имела вид непростительно блудливой. Среди очевидцев Оказался Василий Гуцел, которого потом вычислили и отправили на отработку в Злыдневские подвалы. Сестра Василия Гуцела, Дина, студентка группы 1М, бесследно исчезла из университетских пределов. Главным подозреваемым в похищении последней был назван Чугайстрин Григорий Любомирович, доселе сделавший Дине предложение и, видимо, таким образом решивший поскорее добиться согласия на брак. Призрачный цимболист в мире людей, известный как Богдан Сказкев, теперь появлялся в университете без видимых на то причин и устраивал непотребства всякого рода. Какие именно, никто не уточнял, однако все прекрасно знали, что непотребства имелись высшего уровня. Куратор группы «1М» Чугайстрин Андрей Григорьевич неким образом сын вышеупомянутого Григория Любомировича, на приватной беседе с ректором поднял вопрос ребром об исчезновении своей студентки, однако не получил вразумительного ответа, пробурчал я, залпом опрокидывая стакан минеральной воды. Порой в мае случаются такие денечки, что, кажется, на порог явился сам июль. Одежда неприятно липла к телу, на лбу выступила испарина. «Уф!» У нас такое очень редко, все же районы по севернее а тут здрасте. Ждали лето, так я пришло. Гарпына Петровна сделала вид, что еще несколько секунд назад не она жарко выкладывала сплетни, которые бодро маршировали по всему университету. Из этого всего меня волновали две вещи — Дина и Дымок. С отцом никак не получалось связаться. Уму непостижимо просто. Зачем он забрал девочку? С другой стороны, выводы делать я не спешил. У отца явно были причины так поступить. Вопрос, конечно, что надо было бы и меня предупредить. А вот дымок... Я кивнул в стакану с яблочным соком, и тот сам придвинулся ко мне. Дымок волновал все меньше. Этот паразит вымахал до размеров, что даже удавился бы от зависти тигр. В целом вел себя прилично, шкодил строго после обеда по средам. Но, как по закону подлости, именно в это время Дымка встречал Дитько. Причем ловил на горячем. В результате начинались крики, вопли, беготня и душераздирающие «Кто привел сюда котика?» Учитывая, что Дитько прекрасно знал, за кем именно увязался котик, вопрос носил чисто риторический характер. Почему Дымок становился все больше и больше? Загадка для всего университета. Присев в уголочке, я бездумно уставился в окно. «Осторожнее надо с животными, а то потом хлопот не оберешься». Впрочем, уже несказанно радовало, что обаяние пристрастника сходило на нет. Бурный восторг у женского пола я вызывал уже не в таком объеме, как сразу. В столовую вошел хмурый Ярослав, даже не просто хмурый, а какой-то замученный. Я поднял руку и помахал ему. Слава богу, столовая была полупустой, поэтому он сразу увидел меня и направился к угловому столику. «Ох, мама, роди меня обратно!» — простонал он, рухнув напротив. «Как меня все достало!» «Что случилось?» — поинтересовался я. «Выглядишь, будто каждую ночь тебе вис авиацкий снится!» Ярослав запустил руки в рыжие волосы и помассировал виски. знаешь Он это и делает. А еще потом добавляет наяву. У, у сочувственно протянул я. «Что? Группа совсем отбилась от рук?» Ярослав только вздохнул. «Пока мотался между твоими и своими, не смог уследить за некоторыми балбесами. В результате маэма шо маэма. Семь экзаменов. Я даже не знал, что сказать. У моих всего три, и то столько головной боли, что не знаешь, куда бежать». А тут... Да, не повезло. И лучше не думать о том, что ждет мою группу в следующем году. советский должен доплачивать вообще-то, пробормотал, допивая свой сок. Ты же тянул две группы. Ну, как-то неуверенно протянул Ярослав. Он обещал мне какую-то премию. Возможно, к пенсии дождусь. Две гривны в подарочной упаковке. Две гривны — это много, хмыкнул я. Ярослав только покачал головой и вдруг спросил, «Ну что, уже трепещешь перед практикой на Лысой горе?» Удивлению не было предела. Я озадаченно уставился на собеседника. Так комиссия все же решила не ставить нам палки в колеса и дала добро махнуть на Лысую гору даже с первокурсниками? «А что, для всех есть уже допуск?» подозрительно поинтересовался в виде как лицо ярослава медленно вытягивается от удивления а ты что не знал в какой то миг мне показалось что что то не так не могут туда потянуть мою мелочь однако ярослав мог просто не разобраться в ситуации впрочем сейчас мыслить об этом не стоит глянув на часы я присвистнул «Время летит. Побежал на консультацию. А ты не вешай нос. Не первый раз, да и переживем. Потом как оттянемся?» Я встал, но Ярослав лишь скривился, словно наелся отборных лимонов. «Давай, иди уже, оптимист!» Решив, что в таком состоянии лучше его не дергать, я быстро покинул столовую. «Черт, с этой всей болтовней совсем вылетело из головы!» Хотел же попробовать ментально дотянуться до отца, когда вокруг мало людей, получается лучше всего. Но Ярослав... Эх! Когда я вошел в аудиторию, группа была почти в сборе. Багрищенко о чем-то шушукалась с красавичем, Малявкин приставал ко всем, кто попадался ему на пути. В общем, маялся дурью. Кто-то увлеченно обсуждал вчерашнее выступление музыкантов на Соборной площади, кто-то читал книгу. Ира Яровая бросала на меня загадочные взгляды и почему-то заливалась румянцем. Хм, неужто на девочку до сих пор действуют чары пристрастника? ох тогда плохо, мне еще тут влюбленных барышень не хватало. Звонок прозвенел, все порассаживались по своим местам. Я оглядел аудиторию. Нет, отмечать в журнале никого не буду. «Консультация — дело добровольное». Кажется, многие были совсем не в восторге, что пришлось прийти сюда вместо того, чтобы подготовиться нормально. «Итак, господа», — сообщил я, — «послезавтра экзамен. Надеюсь, вы выучили все девяносто вопросов?» В ответ послышался дружный стон. «Удивительное единодушие», — хмыкнул я, чувствуя некое злорадство. «Ну, такое маленькое. Ведь говорил же, учите» но по глазам видел, что особо никто не заморачивался теорией. мол теории мой друг, суха. Ага, вот теперь крайне любопытно, что вы сделаете, мои дорогие. «Как девяносто?» — подал голос Малявкин. «Совсем девяносто?» «Совсем?» — покивал я. «Иначе просто не серьезно». кто Кто-то из девчонок страдальчески пискнул. «Что ж, такое бывает точно. Я случайно встретился со взглядом Багрищенко. В синих глазах плясали смешливые искорки. «Ну да, панна Багрищенко-то расстраиваться не будет, так же, как и Дина». Я вздохнул. «Так не отвлекаться сейчас. После консультации обязательно свяжусь с отцом». «А теперь можете задать...» Скрип открывающейся двери не дал договорить. В появившемся проеме внезапно показалась пани Солоха. «Я даже забыл, как дышать. Что с ней произошло?» «Разве в таком виде можно ходить на работу?» «Андрей Григорьевич», — произнесла она мурлыкующим низким голосом, — «разрешите вас на минуточку?» Пришлось быстро встать и покинуть аудиторию под шушуканье озадаченных студентов. Нет, в принципе, ничего страшного не было. Пани Солоха надела шикарный бордовый костюм, жакет, юбка до колена. Только вот даже в таком наряде казалось, что она пришла на разгульную вечеринку. И дело все скорее в глазах. Слишком уж далек взгляд от той Солохи, которую мы привыкли видеть. Не совсем летает в облаках, но где-то рядом. «Не смотрите на меня, будто съесть решили», — хмыкнула она. Тон отрезвил лучше пощечины. «Хоть и хороша, пани, да бдительность терять не стоит». «Простите, Солоха Кондратьевна», — пробормотал я. «Больно вы уж...» «Поражаете воображение!» Она улыбнулась уголком накрашенных алой помадой губ и вдруг протянула мне сложенный в несколько раз листок. «Держи, это тебе». Я насторожился. «Что?» «Но лист взял. Нехорошо, когда такая женщина стоит с протянутой рукой. Еще может за что-то ухватиться и потом не отдать». Развернул и недоуменно уставился на знакомый почерк дятьковой истории это еще что такое как оно у вас оказалось поинтересовался внимательно вчитываясь в текст передали через <кхм> она запнулась олега васильевича задать следующий вопрос мне не дали солуха испарилась свою истину ведьминской скоростью вздохнув я еще раз глянул на послание и зашел к студентам. Дав им время еще раз перечитать вопросы, уставился на записку, гласившую «Андрейка, передай порталам вещи Дины, договорись об индивидуальных экзаменах после практики, она все сдаст, девочка умная, к тому же мы с чугайстрами подтянем, если что не пойдет, с ментальной связью пока дела обстоят плохо, да и портал принимают только неодушевленные предметы, лишний раз туда не суйся. Потом все расскажу. Отец. Я шумно выдохнул и резко смял записку в бумажный шар. Пересылать такие писульки — это не только опасно, но и глупо. Хотя что я знаю о глупости? Отец, конечно, знает, что делает, но предупредить все же стоило. А так... Это уже ни в какие рамки. несуйся Ха! Это мы еще посмотрим. Экзамен по основам мальфарской волжбы — вещь серьезная для преподавателей и страшная для студентов. Все пытались хоть как-то спрятать кипы шпаргалок, которые позаготавливали предварительно. Хорошо, первый курс пока не способен сотворить магические, иначе б худо пришлось и мне. Есть такие покровы невидимости, что и не разобрать даже опытным мальфарам. А пропустить студента, не знающего основ, просто непозволительно. Вместе с моими учениками на экзамене еще присутствовали юные ведьмаки. Первый год много общих предметов, поэтому и тем, и другим давали знания одним потоком. Ведьмаки нервничали значительно больше моих, что странно. Возможно, более строгая селоха пугала ребят своим видом. Хотя сейчас... Сейчас как раз строгости не было и в помине. Первый тянуть билет вышла Багрищенко. Ни капли робости или неуверенности в себе. Четкий шаг, спокойный взгляд, короткая юбка. «Хм, после экзамена получит. Чай не на свидание, к кириллу уявилась». После Тани к нашему в столу размашистым шагом подошел Малявкин. Довольно долго пялился на билеты, пытаясь определить, где же тот единственный, который он соизволил выучить. Долго прожигал взглядом, топтался на месте и делал страдальческое выражение лица. «Ну, хватит!» Достаточно резко прервала его мучение Солоха. «Готов уже отвечать?» Малевкин вздрогнул и забубнил. «Так я даже еще ничего не вытянул. Как так можно? Это не совсем честно. Это...» «Тени!» — сурово приказала Солоха. Малевкин тут же ухватил первый попавшийся билет, глянул, побледнел, сглотнул и поплелся к своему месту. Ведьмаки тянули билеты куда интереснее, так или иначе пытались применить полученные знания в вражбе, однако, натыкаясь на цепкий взгляд салохи, либо же на мою егидную улыбку, тушивались хватали первое попавшееся и давали дёру. Красавич взял задание с достоинством. Яровая с вселенской печалью. В очередной раз, вспомнив о Дине, я только глубоко вздохнул. «Распоряжение отца, конечно, занятное, только, боюсь, вий советский совсем его не одобрит. Пусть уж дрожайший родитель приезжает сам и улаживает вопрос. Заодно и Дину захватит. Смиряться, что у меня из-под носа умыкнули студентку, за которую я вроде как в ответе не собирался. Другой вопрос, что не стоило пороть горячку и все же попытать счастье с порталом. Солоха бросила на меня хмурый взгляд». Только сейчас дошло, что я бездумно уставился в зачетку Дины. Быстро отложив документ в сторону, принялся перебирать списки студентов. В помещении было тихо. Лишь иногда слышалось скрипение ручек о бумагу и сосредоточенное сопение. Поразительное дело. И как это в магическом заведении студенты умудряются сидеть на экзаменах относительно тихо? Ведь даже в школе куда больше звуков. Даже странно. Впрочем, чего это я? «Будущие волшебники растут, с бытовым шумом обязаны справляться». Солоха неожиданно склонилась ко мне, обдав лавандовым ароматом духов. «Неважно, выглядишь, Андрей Григорьевич», — заметила она. «Спишь плохо?» Я озадаченно посмотрел на Солоху. «Да вроде нет. Хотя экзамены и все такое». «Смотри, не переутомляйся», — неожиданно предупредила она а то опять в кому рухнешь. Однако сказано это было таким тоном, что стало немножко не по себе. Солоха обо мне беспокоится? С ума просто можно сойти. Дальше раздумывать о поведении пани Канды бы не было времени. Первым сдаваться подошел ведьмак. Ян Самойлов, первый красавец группы. Они с красавичем не взлюбили друг друга с первого взгляда. Что ж, это и понятно. Каждый хотел быть лидером. Говорил четко, уверенно, приятно слушать. Кстати, отличник. Солоха только кивала и не перебивала. Я задал лишь пару дополнительных вопросов. Самойлов блестяще справился. Получил свое законное «отлично» и вышел в коридор. Правда, когда закрывалась дверь, я все же заметил, как он обернулся и из-под тишка показал красавичу неприличный знак и подмигнул Тане. Ну, паразит. Красавич скрипнул зубами — Таня и вовсе не обратила внимания. Кажется, смазливый ведьмак ее ни капли не волновал. «Кто готов еще?» — спросил я, придирчивым взглядом осматривая вмиг съежившихся студентов. «Право слова, не стоит нас бояться. Не съедим же». «Уж точно нет», — хмыкнула салоха «В течение года уж достаточно понаткусывали». Кто-то захихикал. Правда, хихиканье вышло скорее нервным, чем веселым. Я посмотрел на Багрищенко. «Таня?» Встав, она величественно приблизилась к преподавательскому столу. «След Громовицы и ее воздействие на людей и нечисть», — зачитала она. А потом было даже скучновато. Нет, Таня прекрасно справилась с ответом, нарекать нельзя. Только казалось, что она сейчас находится далеко-далеко, и плевать ей на экзамен с самой говерлы Даже расхотелось задавать вопросы. Молча нарисовал ей «Отлично» и отправил в коридор. После красноречивых выступлений Самойлова и Багрищенко студенты гуськом потянулись отвечать по билетам. Солоха словно растеряла первоначальное добродушие и гоняла своих и в хвост, и в гриву. К мальфарам относилась помягче, полностью доверяя их мне. Когда осталось всего три студента, неожиданно пожаловалась на головную боль и выскочила из аудитории. «Ну что, товарищи оставшиеся, — поинтересовался я, — так и будем страдать? Или все же последуем примеру одногруппников?» Все трое дружно вздохнули. Среди них по непонятным причинам сидела Ира Яровая. Странно, отличница ее не назвать, но вот ударница твердая. Чего это она осталась среди тоскливых двоечников Васюты и Карцева? «Ирина, давай! — подбодрил я. — Ты же знаешь!» Поняв, что отступать некуда, Ира, понурив голову, пошла ко мне. Ишь, вырядилась еще во все черное, словно на похороны, ну, или на вечеринку к злые днем. Всякое ведь бывает. Мрачно, но, можно сказать, красиво. Кружева, корсет, пышная юбка. В косу ленту с жемчугом вплела. Интересно, хочешь, чтобы кто-то обратил на нее внимание? Положив на стол билет, сцепила руки и уставилась на них. «Мальфарская сеть. Практикум». теперь понятны страдания. Из всех 90 вопросов всего один был самым несчастливым. Практическим. Остальным удалось отмазаться теорией. А тут так не пройдет. Да, не зря черная это надела. Хорошо. Я откинулся на стул. Не переживай, на занятиях ты это не разделала просто вспомни алгоритм построения, здесь нет ничего сложного». Ира бросила на меня нехороший взгляд, мол, конечно. «Тебе-то не сложно дылда старая, никаких экзаменов уже сдавать не будешь». «Построение сети, — неуверенно начала она, — начинается с визуализации основы». «Так, молодец», — кивнул я, «продолжай». При тщательно созданной основе построение сети даст возможность использовать только часть магического ресурса, не прибегая к черпанию энергии из окружающего мира. Пальцы Иры вдруг окутал жемчужный туман, ослепительно заискрился, послышался оглушительный треск. Я вскочил со стула. Что за чертовщина? Первокурсница не способна так мгновенно аккумулировать энергию. Ира подняла на меня внезапно ставшие бездонно черными глаза. По коже пробежал мороз, запахло чем-то неприятным — смесь дыма и паленой резины. «Да...» — прошептала она каким-то далеким чужим голосом. «Я молодец!» Взмахнула рукой и швырнула в меня черную сеть, недавно еще бывшую жемчужным туманом. Я вовремя отскочил, выстроил огненный щит — Вокруг разлилось шипение. С таким сжигаются злыдневские заклятия. Стоп! Злыдневские? Раздумывать не дали, лицо обожгло меня силой, отшвырнули к двери. Голова загудела, предплечье заныло, стукнулся слабо Так, надо срочно что-то делать. Стена огня резко потухла. Ира стояла на месте, прожигая меня злобным взглядом. Только вот все ее тело казалось каким-то странным, неестественным, словно оживили марионетку. Она двинулась в мою сторону. Мои руки обвели сапфирово-синие ленты, что метнулись к ире, окружили, сплелись причудливой сетью, закружили в своем хороводе. «Ой, ходит сон кола викон, а дремота кола плота», прошептал я напряженным голосом, вплетая в него ниточки магического сна. «Ой, на кота-то и воркота, на детину дремота, котик буди воркотати, а детинка засинати». Рядом вдруг возник дымок и громко заурчал. Ира сонно охнула и упала на пол. Утерев выступившую на лбу испарину, я метнулся к ней. Стал на колени, пощупал пульс. Замедленный, но не так страшно. Сонное заклинание, да еще и склыбельный, любого выключит. Главное, чтобы жертва не поняла, что с ней хотят сделать дымок нахально привалился к моему боку и терся всем телом рискуя завалить рядом с сырой да в порядке я в порядке буркнул и вдруг сообразил что пальцы мерзко подрагивают страх окатил только сейчас пришлось глубоко вдохнуть так спокойно Ирой кто то управлял это очевидно но сейчас она в недосягаемости из под парты показалась встреёпанная голова восяты «Андрей Григорьевич», — хрипло позвал он, сверля распластанную на полу Иру непонимающим взглядом, — «а чё это такое было хоть?» «Ой, хороший вопрос. Знал бы ответ, не стоял бы сейчас здесь». Дымок ткнул меня головой в бок. «Рмяу?» Я вздохнул. «Да, ты абсолютно прав. В лазарет!» Подняв Иру на руки, я направился к выходу. «А как же мы?» — раздался неуверенный голос Карцева. «Потом разберемся», — бросил я. «Что ж, так и быть, постараюсь поставить им тройки. Так и быть, можно сделать и небольшую поблажку. Все равно один экзамен всего не решает».